Монголо-тибетские отношения в XVI и начале XVII веков Крушение Юаньской империи оставило после себя некий политический вакуум в жизни Тибета и его окраин, возникший в результате феодальной раздробленности страны и отсутствия центральной власти. В самом Тибете светская власть дома Пагмодру, правившего в стране с половины XIV века, не смогла централизовать феодальное владение. Первенство оставалось за духовными феодалами. Последние, стремясь упрочить свое положение внутри страны, искали союзников и сюзеренов вне Тибета, в монгольских кочевьях и при дворе минских императоров. Светские феодалы принуждены были группироваться вокруг влиятельных монастырей, особенно вокруг тех, которые при юанях играли крупную роль в жизни страны. 15 век – это в основном время постепенного роста и укрепления влияния секты Гелукпа, или так называемых «желтошапочников», последователей великого мыслителя и реформатора буддизма в Тибете Цзонгхапы, 1351-1419 годы. Основным событием периода от XV до половины 17 веков была долгая и упорная борьба за власть и влияние в стране двух сект Кармапа и Гелукпа. Первая была создана Дюсюмкенпа 1110-1193 годы который в 1159 году основал главный монастырь секты Цурбху, расположенный к западу от Лхасы и являющийся по сей день важным центром буддизма в Тибете, правда, уже потерявшим политическое значение. Влияние секты Кармапа было в основном сильно в области Цанг, В 1436 году член этой секты, владетель Ринпунгпа, расположенного в долине Ронг, лежащий между городом Джангзе и рекой Цангпо, свергнул власть династии Пагмодру и захватил замок Самтрубце, ныне более известный под именем Шигадзе или Шидзе, центр области Цанг. Около него расположен монастырь Ташилхунпо, второй по значению религиозно-политический центр страны, в котором живет Панчен Лама Тибетский. Власть ринпунгского владителя, в свою очередь, была свергнута в 1565 году одним из его приближенных, утвердившимся в том же замке Самтрубце и основавшего династию светских владителей Цанга – которая правила почти 100 лет и пала лишь в сороковых годах следующего века после прихода в Тибет Гуши Хана Хашутского. При первых главах секты Гелукпа, Гендун Трупе и Гендун Джамцхо глава секты с титулом Геванг оставался настоятелем престольным ламой Дрепунгского монастыря в Лхасе его официальной резиденцией был Ганден-Подранг, то есть Ганденский дворец в вышеназванном монастыре. Ганден-Подранг стало официальным наименованием тибетского правительства, Чеканилось на монетах и упоминалось в официальных актах. Главенствующее положение Далай-Лам как высших духовных и светских правителей в стране окончательно утвердилась при третьем Далай-ламе Сонам-джамцу и в особенности при пятом Лобсанг-джамцу, благодаря помощи монгольских ханов. В первом случае Алтан Геген хана Тумецкого, во втором Гуши хана Хашутского. Китайская династия Мин делала попытки возобновить суверенитет над Тибетом, существовавший в Юаньский период. Так, Минский двор пригласил к себе тибетского реформатора Дзонгхапу, но тот не смог поехать из-за болезни и послал вместо себя своего ученика, Чамченцоджашакаеше, основателя монастыря Сера, который дважды ездил в Пекин ко двору. Император Юнло оказал покровительство пятому кармапинскому иерарху Дэшин Шекпа. Родился в 1384 году, который прибыл в Китай в 1457 году и одно время играл там значительную роль. Ему был пожалован титул «Дабаофаван», а его преемники получили титул «Гоши» или «Имперских наставников». Первые минские императоры часто приглашали иерархов к себе и щедро раздавали им титулы в надежде закрепить свое влияние в Тибете. Это особенно характерно для первой половины XV века, когда влияние секты Гелукпа еще не окрепло и китайскому двору приходилось ориентироваться на иерархов сект Кармапа и Дригунгпа. При посещении Китая эти духовные феодалы широко пользовались правом свободной торговли и во время пути и в Пекине. Несомненно, что эти привилегии привели к усилению влияния Китая в Тибете. Но также несомненно, что они легли тяжелым бременем на население районов, лежащих на пути следования тибетских посольств и послужили источником крупного народного недовольства. Положение стало настолько серьезным, что Минский двор принужден был издать специальный указ в 1569 году, который ограничил число этих посольств, сократил численность свиты, а также указал определенные пути, по которым такие посольства пропускались в китайскую столицу. В Минши, или аналог Минской династии, сказано, что император впервые получил сведения о существовании воплощенного ламы в Тибете в 1506 году. Рассмотрев историю дипломатических отношений при первых императорах Минской династии, император Джен 1506-1522 годы, направил посольство ко двору Гендун-Джанцхо, второго Геванга. Это решение император принял вопреки мнению своих министров, которые советовали ему быть осторожным в тибетских делах. Это посольство, во главе которого был поставлен дворцовый чиновник Лю Юнь, все же состоялось, но не имело успеха, так как Лю Юнь не сумел войти в доверие тибетцев. Анналы Минской династии кратко и сухо говорят, что Гендун Джамцхо отказался принять посла, который в ответ, видимо, попытался захватить иерарха силою. Произошло столкновение между тибетцами и китайцами, причем были убитые и раненые. Самому Лю Юню удалось, однако, бежать в Китай, где он был предан суду за неудачу. На этом попытки установить обмен посольствами прекратились, и Китай занял выжидательную позицию. Как было уже отмечено нами, третий престольный лама Дрепунга Сонам Джансхо укрепил политическую власть секты Гелупа. Сонам Джансхо несомненно был выдающимся деятелем тибетской истории. Радился он в 1543 году, в семье феодального владетеля Депанамджел Тракпа в Кишо в Центральном Тибете. В 1547 году был возведен в сан Настоятеля или престольного ламы Дрепунгского монастыря. Его наставником был знаменитый и влиятельный ученый Сонам Тракпа 1478-1554 годы, 13й наместник Дзонгхапы. Он, несомненно, сыграл крупную роль в возвышении своего ученика. Уже в первую половину своей жизни Сонам Джамцхо много ездил по Тибету и неоднократно выступал посредником между монастырями и светскими феодалами. Это сильно подняло его престиж, и слава о нем проникала даже на далекий запад, в Ладакх. Но главным событием в его жизни были переговоры с Алтан-ханом Тумецким, который признал его главой буддийского населения Тибета. История второй половины XVI века изложена как в тибетских, так и в монгольских письменных источников, часто дополняющих друг друга. Из тибетских источников интересно житие Третьего Далай-ламы Сонамджамцхо, известное под названием «Колесница океана постижения истины». Оно составлено Пятой Далай-ламой Лапсанджамцхо, отдавшим тем самым должное своему предшественнику, который положил основание секты Гелукпа. Описаний жизни Третьего Далай-ламы было несколько, Они основывались главным образом на записях-дневниках, оставленных спутниками Сунам Джанцхо во время его многочисленных путешествий по Тибету и Монголии. Но не все дневники содержали исчерпывающие сведения, некоторые из них описывали лишь отдельные периоды деятельности тибетского иерарха. Затем идет хроника Пятого Далай-Ламы, которую он написал по просьбе Гуши Хана Хашутского. В больших компилятивных хрониках, как, например, Кумпа Сенпо, Тукван Трупта, а также в истории буддизма среди монголов содержатся главы о распространении буддизма среди монголов. Все эти сочинения в основном восходят к житию Третьего Далай-Ламы. Из монгольских источников в первую очередь следует упомянуть хронику Эрденин Топчи Саган Сецена Ордосского, праправнука Хутуктай Сецен Хонтайджи, одного из ближайших сподвижников Алтанхана Тумецкого, который в силу семейных традиций несколько более подробно остановился на истории поездки Сонам Джамцхо в Монголию в Ставку Алтанхана, Затем следует назвать Алтан Топчи – хронику, относящуюся, вероятно, к началу XVII века и содержащую краткое изложение интересующих нас событий. Позднейшие монгольские хроники писались уже под влиянием тибетской историографии. Минши в главе 231 – содержат краткое изложение истории дипломатических отношений между Минским двором и Тибетом и упоминают о переговорах между тумецким Алтанханом и тибетским иерархом. Алтан Гагенхан, которому суждено было сыграть столь крупную роль в монголо-тибетских отношениях, был, как известно, сыном Дженонга Барсболода, и младшим братом Гун-Белектум который после смерти отца в 1531 году сделался джинонгом или соправителем хана в Ордосе. Сам Алтанхан во главе туметов стоял ставкой на месте современного Хохот или Гуйхуачена, которая в его время носила скромное название «байшин», то есть «строение». Не случайно Алтанхан остановился в районе Хохотгуйсуя. Этот район южномонгольских степей принадлежал к одной из наиболее развитых в экономическом отношении областей южномонгольских кочевей К северу от хребта Дадзиншань лежало бывшее владение онгутских князей. Тюрки-онгуты, среди которых было распространено христианство несторианского толка, поддерживали широкие торговые связи с западными районами Средней Азии и в юаньскую эпоху играли еще значительную роль. Район сохранил свое значение и в эпоху Мин. Титул хана Алтан получил от Дарайсун Гуден Кагана 1548-й 1557 годы. Алтанхан, собственное имя которого было Амда, Упилио Аньда или Яньда в китайских анналах, выдвинулся как военный вождь во время столкновений между восточными и западными монголами. Причем к нему постепенно перешло руководство всеми соединенными силами восточных монголов. В этих походах против западных монголов одним из ближайших его сподвижников был его племянник Хутуктай Сетсенхон Тайджи Ордосский, 1540-1586 годы. Айраты в этой борьбе потерпели несколько поражений и в 1552 году Восточные монголы захватили Каракарум и отбросили Айратов на запад, к озеру Убсунур. нур Причем два западно-монгольских племени, Таргауты и Хашуты, откочевали за монгольский Алтай, на Черный Иртыш и Урунгу. Алтанхан еще при жизни своего деда вел небольшие войны с Китаем. Причины этих частых набегов были чисто экономические – доступ к пограничным рынкам, которого добивались все владители в пограничной с Китаем полосе. От имени этих феодалов выступал Алтан Хан. В 1529 году он совершил набег на Датун в северном Шанси, а в следующем году на Нинсе из Сюяньхуа на северо-западе от Пекина. В 1532 году в Большом походе участвовали Гумбелекту Мерген и другие владетельные феодалы. В 1542 году Алтанхан Хан нанес поражение крупным китайским силам под командованием Чжан Шэчжуна, взяв в плен более 200 тысяч человек и много скота. В 1550 году войска Алтанхана подошли к стенам Пекина. Минши говорят, что против Монгола китайские войска впервые использовали артиллерию, которая перевозилась на верблюдах. Звук пальбы из этих орудий создавал панику в рядах монгольских эскадронов, конный состав которых не был приручен к орудийной стрельбе. Эти орудия были взяты на вооружение приграничных китайских войск с 1529 года, после того, как сановник Ван Хун предоставил императору доклад о Фуланзы, то есть иностранцах, в данном случае португальцах, которые успешно их использовали. Это обстоятельство было чревато последствиями. И в 1696 году массированная артиллерия маньчжуров разгромила западно-монгольские войска Голдана, чьи в Агенбурге из верблюдов не могли противостоять огню маньчжурской артиллерии. В 1550 и 1570 годах Алтан-Хан потребовал открытия пограничных рынков для сбыта продуктов кочевого скотоводства – в обмен на китайские товары и продукты китайского земледелия. Нарастающий тэп монгольских набегов заставил китайские власти пересмотреть свою политику экономического бойкота степи и открыть в некоторых пограничных пунктах рынки. В 1571 году император Лун Цин пожаловал Алтанхану золотую печать как символ достоинства – И титул Шунивана, что значит «покорный и справедливый князь», в чем отразилось желание Минского двора подчеркнуть вассальный характер титула. Нужно отметить, что в монгольских источниках дары китайского императора рассматривались как дань. Из этого видно, что обе стороны были склонны понимать совершенный дипломатический акт по-своему. Несомненно, что стремление Китая умиротворить монгольского хана отразилось в приглашении Сонам Джамцхо, а китайская дипломатия активно работала и в ставке Алтанхана, и в кругах близких настоятелю Дрепунгского монастыря в Тибете. Разрешив проблему торговых отношений с Китаем, Алтанхан обратил свое внимание на тибетские тангутские племена Кукунора и Нашара-Уйгуров, кочевавших в Наньшане к югу от Ганчжоу. Монгольские хроники говорят, что еще в 1566 году Хутуктай Сеценхонг-Тайджи совершил поход на северо-восточный Тибет и привел в свою ставку несколько тангутских лам. Во время набега Алтанхана в 1573 году захваченные в плен буддийские монахи поведали монгольским владетелям о новом воплощенном ламе в Влхасе. Среди пленных был некий Ариг-лама. Судя по имени, он происходил из племени Ариг в Южном Амдо, которая представляет собой отангутившихся монголов. Так, до настоящего времени оно сохранило счет по-монгольски, хотя и перешло на амдовский язык. Из тибетских письменных источников явствует, что первые шаги тибетцев к сближению с тумецким владетелем, имя которого стало широко известно за пределами монгольских кочевий, были сделаны приближенными Дрепунгского престольного ламы и, видимо, не имели никакого отношения к набегам на тангутские кочевья. Так, в год «Железобаран» 1571-й вставку Алтанхана прибыл Дзоге Асенглама из области Амду и во время переговоров намекнул на желательность приглашения настоятеля Дрепунгского монастыря в ставку Алтанхана. Показательно, что поездка Асен-Гламы состоялась именно в 1571 году, то есть в год заключения Алтанханом договора с Минским двором. Алтанхан понял намек тибетского посла и направил в Тибет посольство носителей золотых пайз с пригласительным письмом и дарами. Дрепунгский, престольный лама Сонам Джамцхо принял приглашение и послал вставку Туметского хана с ответным письмом знатока Винаи, то есть буддийского монашеского устава Цондру Цангпо. В 1576 году прибыло новое посольство Алтанхана во главе с Адос Дарханом и Нехей Дарханом. В состав посольства входил также представитель Хутуктайса Ценхонгтайджи Даян Бакши. В житии третьего Далай-ламы дается довольно подробное и крайне любопытное описание путешествия Далай-ламы в ставку Алтанхана, причем указываются названия урочищ, в которых Сонам Джамцхо останавливался на своем пути. Сонам Джамцхо выехал из Алхасы осенью 1577 года. До монастыря Раденг к северу от Алхасы его сопровождали ганденский престольный лама и настоятели трех главных монастырей Гелукпа около Алхасы. Присутствие среди провожающих лиц престольного ламы Гандена показывает, что руководители секты Гелукпа – ясно представляли себе значение поездки в Монголию. Во время своего путешествия из Алхасы до Кукунур, где состоялось свидание, и последующих переговоров, как монгольская сторона, так и тибетская, соблюдали установленный при юанях протокол церемониала. По пути следования заранее были поставлены лагерь или шугар, где был собран необходимый провиант и топливо. На Желтой реке начальник области Мачен-Помра Сан-Гецап сопровождал караван тибетского иерарха. После переправы через Желтую реку в урочище цав тибетского иерарха встретили первые посланцы Алтан-Хана – Баргудайчин – представитель племени Юншиэбу, Эбу, Хатанбатар Ардосский и Махачин Бакши Тумецкий, то есть представители всех трех туменей правого крыла Гурбан-Барагун. По количеству драгоценных предметов, коней и голов скота, подносимых тибетскому иерарху местными кочевниками, Можно судить об экономическом благосостоянии района, прилегавшего к пути следования. Так, в урочище ариг карпо местные монгольские кочевники поднесли тибетскому иерарху до тысячи коней и до десяти тысяч голов скота. Для второй торжественной встречи прибыл сам Хутуктай Сеценхонгтайджи Ордоски в сопровождении тумецкого князя Даян Нойона, который в монгольских источниках Алтантопчи упоминается под именем Даян Хия и более 3000 всадников. Прибывшие князья поднесли тибетскому иерарху золото, серебро, китайские шелка и большое число коней в полном уборе. Встречавшие проводили тибетского иерарха до ставки Ашбал-Нойона. Для третьей встречи прибыли Цзорикту-Нойон и Чинг-Батор с богатыми дарами. Из Китая прибыл Син-Гоши. Недалеко от ставки самого Алтанхана, тибетского иерарха, встречали Чоджа Цондру Сангпо, посланный Дрепунгским монастырем, и Лоцава Гоши Бакши, который исполнял роль переводчика при переговорах между тибетским иерархом и Алтанханом. 15 числа пятой луны года Тигра, 1578 год. Сонам Джамцхо в сопровождении многочисленной свиты прибыл в походную ставку Алтанхана в урочище Цока на Кукуноре. Алтанхан, которого тибетские источники титулуют Стоддуски Корлогюрба, то есть Кали-Юга Чакраварти по индийской мифологии императором омраченного космического периода, Встретил тибетского иерарха на некотором расстоянии от ставки, облаченный в белое одеяние, что должно было символизировать проникновение света буддийского учения в темную окраину. Хана сопровождали ханша и многочисленная свита. Во время первой встречи строго придерживались церемониала, установленного при юанях для приема иностранных посольств. Тибетскому иерарху были поднесены мандау, или жертвенное блюдо, из 500 унций серебра, золотая чаша, наполненная драгоценными каменьями, 200 кусков китайского шелка и 100 отборных коней, среди которых было 10 белой масти в полном уборе. Приветственную речь на монгольском языке произнес Хутуктай Сеценхон Тайджи Ордосский, перевел на тибетский упомянутый Лоцава Гоши Бакши. Тибетские источники приводят содержание этой речи. Ордосский владетель указал, что в прошлом монголы завоевали Китай и Тибет, и что с сакьякскими иерархами были установлены договорные отношения, выраженные в знаменитой формуле «чойон», то есть договорные отношения между духовным наставником и милостынедателем светским правителем, однако не означавшие вассальную зависимость духовного иерарха от светского правителя. Это был скорее союз двух самостоятельных владителей, вступивших в договорные отношения, по которым духовный владетель освещал своим авторитетом положение светского правителя, а светский правитель принимал на себя покровительство и защиту интересов духовного правителя. Именно так следует понимать отношения между монгольскими владителями и тибетскими иерархами. Конечно, временами эти отношения превращались в вассальную зависимость более слабой стороны, и многое зависело от личности того или другого правителя. Интересно отметить, что, говоря о монгольском ханском роде, Хутуктай Сеценхон Тайджи назвал его в своей речи чахарским, что было характерно для рассматриваемой нами эпохи, поскольку чахарские владетели считались старшими среди чингизидов. В приветственной речи были перечислены права лиц духовного звания, запрещены кровавые жертвы и поклонения онгонам. Запрещен был также древний похоронный обычай, во время которого убивались все близкие умершего. Из этой речи явствует, что еще до начала переговоров между Алтанханом и тибетским иерархом имели место переговоры двух договаривающихся сторон, во время которых и были разрешены все вопросы, кратко упомянутые в речи Хутуктайса Ценхунтайджи. Весьма вероятно, что эти переговоры велись с посланцем Дрэпунгского монастыря Цондру Сангпо. После торжественной встречи начались переговоры, во время которых Тумецкий хан утверждал, что он в прошлом своем воплощении на земле был самим Хубилаем, а тибетский иерарх Пакпаламой Сакьякским, а также якобы вспомнил построение монастыря пак Пакпаламой. На месте встречи хана с тибетским иерархом был построен буддийский храм Вихара, для чего были выписаны китайские мастера. Источники еще добавляют, что храм был построен в китайском стиле и окружен тройной стеной. Сам тибетский иерарх совершил обряд освящения нового храма. Во время переговоров Алтан-хан поднес тибетскому иерарху золотую печать с изображением дракона, на которой было начертано «Дорджачанг Далай-лама», что значит «Победоносная печать Ваджрадхары Великого Ламы», а не «Океанного Ламы», как часто переводят. Со своей стороны Далай-лама пожаловал хану титул «Чоки Гялпо Лхайцан Паченпо», то есть царь учения, великий Брахма среди богов. Несомненно, что этот обмен титулами был заключительной фазой переговоров. Тумецкий хан получил признание своего ханского достоинства, а тибетский иерарх – признание первенствующего положения в тибетском буддийском мире, которого он добивался для себя и для своей секты. Минский двор, который внимательно следил за развитием событий на границах Китая и весьма интересовался ходом переговоров между Алтанханом и Далай-Ламой, прислал богатые дары и повторное приглашение иерарху посетить Пекин. Несомненно, что Минский двор благосклонно относился к переговорам и, видимо, как неоднократно бывало в XVI и XVII веках, Пытался использовать влияние тибетского иерарха в монгольских кочевьях, в сфере монгольских феодалов. Алтанханам была проведена регламентация духовных и светских званий, причем духовные звания были приравнены к светским. Так, титул Чоджи, отсюда монгольский Цорджи, был приравнен в правах к титулу Хонтайджи. В ознаменование успешно проведенных переговоров Дзоге Асенглама был послан с богатыми дарами соборному храму или Джокангу в Лхасу и главным монастырям секты Гелукпа – сэра Дрепунгу и Гандену. Асенглама вернулся в ставку Алтанхана с письмом из Тибета, в котором настоятельно просил Далайламу не медлить со своим возвращением в Тибет. Однако Далай-лама считал, что дело его не было еще достаточно закреплено. Перед своим отъездом из ставки Алтанхана Далай-лама получил приглашение посетить ставку Бинду-Нойона, сына Алтанхана. В ставке Алтанхана Далай-лама оставил своего наместника Тонкорг-Хутухту-Йонтэн-Джамцху которого посвятили в наставники или Лопон, монастыря Пунцо Намджелинг. Алтанхан вернулся в Монголию, а Далай-лама поехал в Восточный Тибет, в Кам. По пути Далай-лама был приглашен светским начальником области Ганчжоу, который передал ему монастырь Трулпейде в бывшей ставке царевича Гадана, в свое время построенный Сакья Пандитой. В Минши говорится, что шуни то есть Алтанхан убедил Далай-Ламу войти в сношение с Минским двором. Видимо, этот же совет был дан начальникам области Ганчжоу, который, как и при Юанях, оставался главным городом Тангута. Согласно Минши, Далай-Лама из Ганчжоу направил письмо главному министру императора Вань-Ли в котором выражал свою готовность вступить в договорные отношения с Минским двором и просил разрешения поднести дары. В восьмой луне того же года от императора Вань Ли прибыло ответное посольство с богатыми дарами и приглашением посетить двор в Пекине. Прибыв в ставку Бинду Найона, Далай-лама заложил буддийский храм Вихару, Из ставки Бинду-Найона Далай-Лама направился в длительную поездку по восточному Тибету, во время которой посетил Литанг, где осветил храм, Маркхам и Чамдо. Всё время Далай-Лама держал крепкую связь со своим наместником в Тумете. Смерть Алтанхана в 1583 году была крупным ударом, И Далай-лама поспешил принять приглашение наследника алтан хана хана посетить его ставку в Хохот. И на этот раз путешествие Далай-ламы с многочисленными остановками продолжалось долгое время. Именно во время этого второго посещения южномонгольских кочевий Далай-лама заложил основу будущего господства буддизма в Монголии. Далай-лама выступал не только как духовный наставник, но и как политический деятель. В монастыре Кумбум он основал школу философии, затем посетил Вихару Лин Цяо, Отсюда он вынужден был вернуться в Цонка на Кукуноре, где ему удалось добиться перемирия между монголами и китайцами. В 1585 году он вновь прибыл в ставку Хотуктай-Сеценхонг-Тайджи в урочище Ихшавар на юге территории Хашуна-Ушин на правом берегу реки шар усан в Ордасе. Затем здесь он вел переговоры с монгольскими князьями и добился перемирия между тремя монгольскими владителями. В 1586 году снова прибыло посольство от сен хана с просьбой поспешить в Хохот. Прибытие Далай-Ламы в Хохот было крупным событием в кочевьях. Но дурэнг скончался в том же году, и Далай-ламе пришлось искать снова новых союзников среди монгольских владителей. Он посетил кочевья туметов правого крыла. Всюду он основывал новые вихары, посвящал монахов, вел переговоры с монгольскими феодальными владителями. Его посетил Намутайхон Тайджи Чахарский. Он получил приглашение от владетеля хор-куркар, то есть уйгуров, живших в горах к югу от Ганчжоу. В 1587 году Далай-ламу посетил Аббатай Тайджи Халхасский, которому Далай-лама пожаловал титул «Номонхан Екевазир Каган». Император Вань Ли прислал Далай-Ламе повторное приглашение с рескриптом о пожаловании ему титула Гуандин Тайгоши. Далай-Лама принял приглашение, но смерть застала его за приготовлениями к путешествию в Китай. Сонам Джамцхо умер, заложив фундамент будущего главенства своей секты в Тибете и монгольских кочевях. С этого времени монгольские феодальные владетели становятся светскими покровителями секты Гелукпа в Тибете. И каждый раз, когда положение и влиянию этой секты грозила опасность, иерархи секты призывали монгольских феодалов себе на помощь. Исчезновение с политической сцены всех участников договора 1578 года – не могло не отразиться на взаимоотношениях между монголами и тибетцами. Главы секты Гелукпа действовали быстро. Родившийся в 1589 году сын князя Сумер Дайчина, внука Алтанхана, был провозглашен перерожденцем покойного Сонам Джамцхо III Далай-ламы. В 1604 году новый Далай-лама был торжественно доставлен в Тибет и возведен в звание престольного ламы Дрепунгского монастыря и наречен Йонгтэн Джамцхо. В то время как монгол был возведен на престол Дрепунгского монастыря в Лхасе другой воплощенец с родом по имени Гэндум Песам Джамцхо, был в 1604 году отвезен в Монголию. Посажен на престол Соном в ставке тумецких ханов и наречен первым Майдари майдарихутухтой, наместником Далай-ламы в Монголии. Первые годы правления нового Далай-ламы ознаменовались обострением отношений между приверженцами Гелукпа и Кармапа в области Цанг. В 1611 году владетель или деси Цанга Пунцок Намге вошел со своими войсками в Лхасу. Тибетские источники говорят также о введении в Тибет войск двух кукунорских князей. В первой половине 17 века главная роль в монголо-тибетских отношениях переходит к хашутским и чахарским князьям. Крупные события, разыгравшиеся к тому времени в монгольской степи, следует рассматривать уже в связи с продвижением и преобладанием маньчжуров в Монголии и Тибете.